Шестьдесят шесть. Первое, что я сделал, остановившись в афинской гостинице Гран Британия, это позвонил в аэропорт. Меня соединили с представительством нужной мне компании. Трубку взял мужчина. Фамилии ему не знакомо. Я повторил по буквам, спросив мою, он попросил минуточку подождать.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 сообщил своему куратору, что контракт со мной разорван по личным обстоятельствам, и, памятуя неопределённое обещание, данное Мавро Михайлесу, вернул таки, что совету не стоит посылать людей в столь уединённые места. Чиновник понял мой упрёк по-своему. «Да я не любитель мальчиков, не подумайте», — сказал я. «Мил человек, мамой клянусь, я не то имел в виду», — суетливо угостил меня сигаретой. Мы голопом обсудили проблему одиночества,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 И я к собственному ужасу поймал себя на том, что пытаюсь приспособиться к этой атмосфере, примириться с ней, умоститься там поуютнее, чтоб по головке погладили. Как там говорилось в квартальном отчёте: целенаправленно избирает среду, которая вынуждает к бунту? Нет уж, хватит мучиться рефлексом непреодолимых препятствий, а значит надо найти в себе смелость отречься от прежнего опыта, от прежних ориентиров. Лучше в золотаре, чем в учителе. лучшего учителя, чем в касту английских небогатых служак. Сотрудники совета казались абсолютно чужими, а греки, спешащие мимо меня по своим делам, родными и близкими. Регистрируясь в Гран-Британию, я полюбопытствовал, не останавливались ли недавно в гостинице двоюнешки англичанки, светленькие, лет двадцати трех. Нет, заверил партия. Другого ответа я не ждал и быстро успокоился. Из британского совета я направился в министерство внутренних дел. Выдавая себя за автор будущих путевых заметок, проник в отдел, где хранились криминальные отчёты времён войны, и через четверть часа заполучил английский перевод рапорта, составленного настоящим Антоном. Внимательно прочёл. Всё, кроме незначительных деталей, совпадало с рассказом Кончиса. Я спросил архивиста, жив ли ещё Кончис. Тут углубился вскоросшиватель, из которого вынул рапорт. «Тут указан только адрес на Фраксисе, больше он ничем помочь не может».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 Автор ряда трактатов о вредителях виноградной лозы, но его кандидатуру я отмёл с порога. Улизнув от Таташе, я проникся приятным чувством, что внес свой скромный вклад во взаимопонимание между нашими народами, укрепил Галлов в их и без того твёрдом мнении о британцах как племени темным и бесноватым. Поздноюным предвечерним улочком я поплелся в гостиницу. Партия встрепенулся, подал мне ключи от номера, а вместе с ключом